Глава 20. Для Брета было полной неожиданностью найти в пятницу утром рядом с тарелкой подарки ко дню рождения. Он вообще забыл, что предстоит день рождения. Празднование совершеннолетия отложено до приезда мистера Чарльза Эшби, сказал ему мистер Сэндл в Лондоне. Только когда ему об этом напомнила Биатриса, он осознал, что независимо от того, будет празднование или нет, Вскоре наступит день, когда ему официально исполнится 21 год. Плохо представляя себе, как справляют день рождения в семьях, он решил, что раз не будет празднования, все ограничится поздравлениями. Поэтому, увидев около своей тарелки гору свертков, Бред совсем растерялся. Ему стало просто нехорошо при мысли о том, что сейчас ему придется при всех их распечатывать. Но, увидев в глазах Саймона насмешливый огонек, он взял себя в руки. Ему пришло в голову, что Саймон, против своего обыкновения, явился к завтраку вовремя не столько из уважения к мистеру Сэнделлу, сколько из желания насладиться его, Бретта, смущением при виде подарков. — С днем рождения, Бред раздался хор поздравлений, осыпавших его, как конфетти. — Как жаль. Как бы ему хотелось, чтобы это на самом деле была его семья. чтобы эти подарки принадлежали ему по праву и чтобы сегодня действительно был день его рождения. Оказывается, это очень приятно, праздновать день рождения в кругу семьи. — Ты как привык, брат? — спросила Элеонора. — Открывать подарки до или после завтрака? — После, — не раздумывая, — ответил брат. — По крайней мере, у него будет время собраться с духом. Может быть, выпив несколько чашек крепкого кофе, он наберется храбрости. Возле тарелка Саймона... Кроме подарков лежала стопка поздравительных телеграмм от многочисленных знакомых, которые еще не знали о возвращении его старшего брата. Саймон открывал одну за другой, читал их вслух и вкратце комментировал содержание каждой. «Машинка для нарезания сыра. Стоит шиллинг и не пени больше. Это от Вивиен. Стоило приглашать ее в дорогой ресторан, когда я в прошлый раз был в Лондоне». «Интересно, что Бобби делает в Шотландии?» Он ненавидит горы, и его всегда поедом едят комары. Гор и Бауэн, с чего это не вздумали меня поздравлять. Напоминают про неоплаченный счет? Кто это? Берт Бурт. Я такого не знаю. Может, Букмекер? Когда Бретту пришлось, наконец, распаковывать свертки, дальше тянуть уже было неприлично, оказалось, что все не так уж страшно. В основном ему дарили то же, что и Саймону. Мистер Сэндл подарил обоим по старинному ситечку для чая. Беатриса по серебряной фляжке, Элеонора по хлысту, а близнецы по записной книжке. Только Читопеков сделала им разные подарки. Брат обнаружил в их свертке маленькую деревянную шкатулку, которая, когда поднимали крышку, наигрывала нехитрую мелодию. Брат, никогда в жизни не видевший музыкальной шкатулки и даже не знавший про их существование, пришел от нее в такой восторг, что совсем забыл про свое смущение. — Это из Клер Парка, сказала Беатриса. Ее слова напомнили Бретту о лодинге, он вспомнил, кто он и почему здесь, и опустил крышку. Нежные колокольчики умолкли. Сегодня днем ему предстоит окончательно продать душу черту, так что нечего слушать трогательные наигрыши. Процедура продажи души оказалась совсем не такой, как бред ее себе представлял. Он наивно предполагал, что перед ним положат бумаги, он их подпишет, и на этом все кончится. Всего и дело это минут на двадцать, но церемония заняла несколько часов. Они с мистером Сэндаллом уселись рядом за большим столом в библиотеке, и на рассмотрение Бретта была представлена полная история экономической жизни Лачета. Коссет, Тринг и Ноубл отчитывались перед своим юным клиентом в том, как они управляли его состоянием, прошедшие восемь лет. Убрата голова шла кругом, но все же он с интересом следил за объяснениями мистера Сандела и не мог не отдать ему должное. Старик очень четко излагал все юридические и математические тонкости дела. «Состояние вашей матушки уже, естественно, не так велико, как оно было в те старые добрые времена, когда оно ей досталось, но состояние вполне обеспечит вам безбедную жизнь в Лачете». Как вы, конечно, заметили, положение дел в имении порой приближалось к критическому, но мисс Эшби категорически отказывалась занимать деньги под ваше будущее наследство. Она считала, что оно должно остаться в целости до вашего совершеннолетия. Мистер Сэндл выкладывал перед Бретом различные финансовые документы, и тот впервые осознал, какие героические усилия Приходилось делать Беатрисе, чтобы сводить концы с концами и поддерживать видимость благополучия, которую являл постороннему глазу лачет. «А что случилось вот в этот год?» — спросил он, показывая пальцем на особенно низкую цифру общего дохода. Мистер Сэндл полистал бумаги. «А, помню. Это был неудачный год. Очень неудачный. Однако было погибло, у двух других не было приплода, очень хороший жеребчик сломал ногу». Ужасный был год. Вообще, конный завод — дело очень ненадежное. Вот, например, в этом году костлявый палец мистера Сэндала ткнул в ещё одну низкую цифру, дела младшитесь шли замечательно, но никто не хотел покупать лошадей, и за однолеток на ярмарке не дали даже гарантированной цены. Тут уж как повезет. В тот раз не повезло. Но зато были и удачные годы, когда удавалось покрыть потери прежних лет. На этом мистер Сэндал покончил с конным заводом, и перешел к фермам. Условия Харянды — повышение плодородия почв, характеристика арендаторов, основные культуры. Наконец он дошел до финансового положения отдельных членов семьи. Ваш отец получал очень большое жалование как инженер-консультант и предполагал получать его до конца своих дней. Поэтому он много тратил на имение и на лошадей, которыми увлекался как любитель. Покупал дорогих чистокровных кобылиц и тому подобное. А когда он погиб, Оказалось, что ценных бумаг у него не так много, и все эти деньги ушли на оплату налога на наследство. Мистер Сэндл показал брату еще один документ, где было показано, как удалось заплатить этот налог, не закладывая имени. У мисс Эшби есть собственные средства, и себе она никакого жалования из доходов лачета не положила, не считая, конечно, денег на домашние расходы. Двое старших детей получали содержание на свои личные нужды. которая с годами постепенно увеличивалась. Не считая нескольких личных лошадей, например, пони, на которых ездят дети, конный завод является фамильной собственностью. Посылая Саймона или Элеонора покупать лошадей для последующей перепродажи, мисс Эшби давала им на это деньги, а доходы от продажи тренированных лошадей шли на поддержание Лачета. Правда, Саймон за последнее время купил не то одну, не то две лошади на деньги, выигранные на скачках, а Элеонора покупала лошадей на свои заработки инструктора верховой езды. «Мисс Эшби вам без сомнения скажет, которые лошади принадлежат лично им. В наших документах они не значатся. Шотландских пони начала разводить мисс Эшби, и они ее собственность. Вам все ясно?» «Да», — сказал брат. «Теперь обратимся к будущему». «Банк советует вам оставить капитал вашей матери нетронутым в виде акций. У вас есть против этого возражения?» «Мне не надо сразу большого куска», — говорил брату Лодзинг. «Я все равно пущу его на ветер. Это во-первых. А во-вторых, в банке все придут в страшное волнение. Нам вовсе ни к чему пугать банкиров. Я хочу получать небольшое недельное содержание до конца своей жизни, чтобы мне можно было плевать на наш профсоюз и на зануд режиссеров с их придирками, а также на квартирных хозяек. «Богатство, мой мальчик, состоит не в том, чтобы иметь много имущества, а в том, чтобы иметь возможность не делать того, чего делать не хочется. Не забывай этого. Богатство привлекательно тем, что можно на всех плевать с высокого дерева». «И какой я буду получать доход с этих акций?» — спросил брат. Мистер Сандал назвал цифру предполагаемого дохода. «Ну что ж, вполне достаточно». От этой суммы можно будет отстегнуть лодингу его долю, и еще останется достаточно на содержание Лачета. Не забудьте, что детям полагается содержание, а Джейн и Сандра к тому же скоро уедут в школу, и надо будет в течение нескольких лет платить за их обучение. Брэд удивился, узнав, какие незначительные суммы получают на свои расходы Саймон и Леонора. «Ну и ну», — подумал он, — «на своем раньше я получал больше за три месяца, чем им полагается на год». У него даже возникло немного снисходительное чувство к Саймону, который был так ограничен в деньгах, гораздо более ограничен, чем он сам. «Немного же им положено», — сказал он мистеру Сэндалу. Старый адвокат посмотрел на него с удивлением и сухо сказал. «Их содержание определяется общей суммой дохода. Я считаю, что теперь нужно будет его увеличить. Я с вами вполне согласен, но вы не обязаны содержать двух взрослых людей. Это будет разбазариванием фамильного капитала». Они вполне способны зарабатывать себе на жизнь. Что же вы предлагаете? Я предлагаю немного увеличить содержание Элеоноры и выплачивать его до тех пор, пока она не выйдет замуж или не уедет из Лачета. Разве она собирается замуж? Мой мальчик, все девушки собираются замуж, особенно если они так хороши собой, как ваша сестра. Но, насколько мне известно, конкретной кандидатуры у нее пока нет. Ясно. А как насчет Саймона? С Саймоном сложнее. «До недавних пор он считал себя владельцем Лачета. Наверное, он скоро отсюда уедет, но пока он работает на конном заводе, можно сохранить его содержание. Немного, как вы предлагаете, его увеличив». «Нет, так не пойдет», — сказал Бред, которого удивило предположение мистера Сэндала, что Саймон обязательно уедет из Лачета. «Саймон ни разу не выражал такого желания. Я считаю, что он имеет право на долю капитала». «Вы хотите сказать моральное право?» «Да, моральное». Может быть и так, но я с этим согласиться не могу. Нельзя раздавать капитал. Одно дело назначить содержание, оно выплачивается из доходов. Но отдать часть основного капитала – это значит разрушить финансовую структуру имения. В таком случае я предлагаю, если Саймон захочет уехать и завести собственное дело, дать ему заем из суммы основного капитала под номинальный процент. Я бы предпочел вообще не брать с него процентов. Но вы ведь, наверное, скажете «только через мой труп». Старик улыбнулся. «Против этого у меня возражения нет. Я считаю, что все трудности у вас позади, и Лачет прочно стоит на своих ногах. Полагаю, что заем Саймону не вызовет особых затруднений, зато мы не будем выплачивать ему содержание. Так какую же сумму мы им назначим?» Этот вопрос они решили очень быстро. «Теперь о пенсионерах», — сказал мистер Сэндл. «Пенсионерах?» Речь идет о престарелых служащих, которые больше не могут работать и получают пенсии от Лачета. Брэд опять неисказанно удивился. Глядя на длинный список пенсионеров, он подумал, неужели во всех английских поместьях тратят так много денег на стариков? Мистер Сэндл как будто считал это само собой разумеющимся. Такая же простая порядочность, как платить подоходный налог. Он был против чрезмерной помощи молодым и здоровым членам семьи, пусть сами зарабатывают себе на жизнь. но он считал естественным, что имение должно содержать стариков-служащих. Например, няню, которой исполнилось 92 года и которая живет в Шотландии, или старого конюха 89 лет, живущего в Клере, или другого старого конюха, который живет в Гесгейте. Кроме того, в списке была повариха, которая работала в Лачете, пока ей не исполнилось 68 лет, а потом переехала к дочери в Хоршем. Дочери самой уже 69 лет, и так далее. Бред подумал о развязанной блондинке в цветастом платье, который так радостно приветствовал его Влача: Кто будет платить пенсию ей? Правительство? Брат согласился продолжать выплату пенсии. Затем в библиотеку пригласили Саймона. Ему тоже следовало подписать документы. Уставший за долгий и трудный день, Бред внутренне усмехнулся, заметив, как расширились глаза Саймона. при взгляде на его брата подпись. Саймон уже почти десять лет не видел этих характерных прописных букв, и вот они вызывающе смотрели на него со стола библиотеки. «Вот так, приятель, будешь знать, как развлекаться по поводу смущения человека, которому приходится принимать подарки на чужом дне рождения». Потом в библиотеку пришла Беатриса, и мистер Сэндл сказал ей об увеличении содержания старших детей и о намерении Бретта предоставить Саймону заем на обзаведение. Когда Саймона посвятили в этот план, он задумчиво поглядел на брата, и взгляд его ясно сказал. «Подкупить хочешь? Ничего не выйдет, приятель. Никуда я отсюда не уеду, и будешь как миленький платить мне содержание». «Нет», — Саймон явно предполагал и дальше жить в Лачете. А вот у Беатрисы был довольный вид. По дороге в столовую она взяла Брата под руку и пожала ему локоть со словами «Молодец, Брэд!». «За завтраком я поздравил вас обоих и пожелал всего наилучшего», — сказал мистер Сэндл, подняв бокал. «А сейчас мне хочется произнести тост. За Патрика, который не только вступил во владение своим наследством, но и принял на себя все вытекающие из этого обязательства. За Патрика!» — хором повторили сидящие за столом. за патрика последний сказала джейн брат посмотрел на нее она улыбнулась